Глава 7. На следующее утро они отправились на место преступления. В машине, приехавшей за ними, уже сидели водитель и знакомый им по прежним расследованиям полковник Виктор Андреевич Резунов. Доброе утро, поздоровался Дронга. Кажется, в вашем министерстве решили, что вы эксперт по всем моим делам. Наверное, так и есть, без тени улыбки ответил Резунов. Садитесь вперёд. Нет, не люблю сидеть впереди. Мы с Эдгаром лучше разместимся на заднем сидении. Машина выехала в сторону Алтуховского шоссе. Вы уже встречались со следователем, спросил Рязунов. Да, и уже поговорил с некоторыми из свидетелей. Все в один голос утверждают, что это случайный грабитель, который забрёл в дом, надеясь, что тот пустой. И вы верите в подобные домыслы? поинтересовался полковник. Почему домыслы? У соседнего коттеджа дежурили двое охранников, напомнил Резунов. И они не видели никого, кто пытался бы сбежать с этой стороны. А с другой в коттедже было много людей, и они тоже никого не видели. Это ещё не доказательство. Убийца мог постараться остаться незамеченным, скорее невидимым, возразил полковник. Я считаю, что искать надо среди тех, кто находился в самом коттедже. Как обычно говорят в подобных случаях, предают только свои. Тогда нужно найти этого своего, согласился Дронга. А там было 12 человек, вернее, 11 гостей и одна кухарка. Одного убили, осталось 10 возможных подозреваемых. Много, но всё равно кого-то из них вычислить можно. Каким образом? поинтересовался Ваедаманис. Они все уверяют, что это был неизвестный убийца. Один даже увидел, как тот прыгал из окна, но не сумел разглядеть его лица. После того, как ваш друг нашёл и раскрыл такого опасного убийцу, как Баратов, я окончательно уверовал в его способности, заметил полковник. Не перехвалите, мрачно перебил его Дронга, пока у нас столько нулевые результаты, ничего конкретного. Больше они не разговаривали. Пока машина не свернула с шоссе, выезжая к специально отстроенному посёлку, состоящему из благоустроенных коттеджей, и не подъехала к одному из самых больших, Резунов вышел первым, предлагая следовать за ним. Все пошли по дорожке к дому, где их уже ждал капитан милиции, который, увидев Резунова, отдал честь и представился. Капитан Марков, меня предупредили, что вы приедете. полковник Рязунов, а это наши эксперты. Покажите нам дом, попросил полковник. Марков повёл их внутрь. Входная дверь была открыта. Большая прихожая, просторная гостиная, камин был выключен. Но на кухне явно кто-то копошился. Они прошли туда и увидели незнакомую женщину лет 60 с характерным румяным лицом, которое бывает у людей, много часов проводящих на кухне. из тщательно уложенными волосами. Она была одета в цветастое платье. Здравствуйте, сказала женщина с украинским акцентом. Доброе утро, поздоровался Дронго. Вы очевидно Алевтина Заруба? Да, это я. А вас как зовут? Меня обычно называют Дронго. Как ваше отчество? Остаповна. Алевтина Остаповна. Вы были здесь пять дней назад, когда произошло убийство. "Была", сразу помрачнела женщина. "Что же вы стоите, садитесь". Все расселись на деревянные табуретки, поставленные вокруг стола. А Лифтина же села на стул и с явным сожалением в голосе произнесла: "Такое нехорошее дело, у нас никогда ничего подобного не случалось". "Давайте по порядку", попросил Дронга. "Вы ведь давно здесь работаете. До этого случая кто-нибудь жил в коттедже?" Были, в декабре были, и в январе Новый год справляли, сообщила кухарка. Это же компания? Нет, другая. Молодые ребята с девушками. Я им всё приготовила и сразу ушла. Когда такие пары приезжают, я уже знаю, что нужно всё оставить и уходить, или в крайнем случае не выходить из кухни. Но это тоже не помогает. Они ведь прямо голышом сюда лезут. Приезжают повеселиться, заметил Вайдаманис. Всё понятно, обычные молодые компании. Ну да, и голыми бегают по дому, и в баню так бегают, жаловалась Алевтина. Но эти были другие, с жёнами приехали, сразу видно, что компания солидная. И ещё были два певца. Я их сразу узнала, по телевизору часто видела. Один такой весёлый, два раза заходил, спрашивал, что будет на ужин. Молодой такой виртлявый, а другой артист известный. Имя у него такое, хмм, заграничное. Роберт, кажется. Да, мы знаем, сказал Дронга. Значит, они приехали все вместе? Нет. Сначала три пары и сразу в свои комнаты поднялись. Потом ещё одна машина приехала с красными номерами. Дипломаты, наверное. Я такие машины знаю. Там тоже двое мужчина и женщина. Только Она по-русски хорошо говорила. Они сразу прошли наверх, а потом приехали эти двое певцов, только не вместе, а каждый на своей машине. И в конце появился ещё один мужчина. Его водитель привёз, солидный такой, животастый. Он всё осматривал, на кухню заходил, словно проверяющий. И чужих в доме не было. Нет, никого. Меня уже ваш следователь спрашивал, Весь день вы были на кухне? Конечно, я всё готовила: поросёнка и индейку запечённую. Вы знаете, какая у нас кухня? Здесь можно хоть 100 гостей принимать. Не сомневайся, согласился Дронга. Что было в 8 часов вечера? Сначала одна женщина вниз спустилась, жена убитого, зашла ко мне на кухню, спросила, как дела, и пошла в кабинет к этому певцу с иностранным именем Роберту. Да, к Роберту. А потом спустилась другая, очень красивая, жена посла, которая так хорошо говорит по-русски. Она тоже ко мне зашла и спросила, как у меня дела. Кухню смотрела, и больше никто не заходил. Нет, никто. А потом мы услышали шаги на лестнице. Этот животастый побежал в спальню и стал кричать. Сначала туда побежала жена посла, а потом и я за ней. А почему не сразу? Я как раз поросёнка доставала с гречневой кашей и не могла выйти. А потом тоже пошла посмотреть, что там происходит. Значит, вы услышали крик этого животастого мужчины, а не убитого. Да, кивнула Лефтина. Мы бы отсюда крик убитого всё равно не услышали бы. А животастый на лестнице был, поэтому и услышал, взбежал в комнату и увидел убийцу, который в окно выпрыгивал. Потом прибежала жена посла А из кабинета никто не выходил. Как же? Вышли сразу. И жена убитого, и этот певец с иностранным именем, они тоже побежали наверх. И вы поднялись через несколько секунд. Конечно. Оставила поросёнка с кашей и поднялась. Сразу поняла, что ужина не будет. Они ведь начали в милицию звонить и врачей вызывать. Ну какие там врачи, если он убитый был? Вы его видели? Увидела. Крови много было, ведь убийца ножом ударил, а потом сам его вытащил. Если бы оставил, может, столько крови и не было бы. Здесь есть дверь во двор, заметил Дронга. Есть, показала Алевтина. Как раз отсюда продукты и приносят. Когда вы побежали наверх, она была открыта? Да, она всегда открыта, если я на кухне, чтобы каждый раз её не запирать и не открывать. Только отсюда никто не уходил. Почему вы так уверены? После меня наверх другой певец поднялся, этот, виртлявый молодой. А ещё кто-нибудь поднимался? Нет. Из своих комнат стали остальные выходить. Только непонятно, почему в соседней комнате никто ничего не слышал. Что было потом? Приехали милиция, скорая помощь, много всяких людей. Ой, может, я чай вам сделаю или кофе? Нет, спасибо. А когда вы выбежали из кухни, вы никого не увидели. Никого. Я особенно в окно и не смотрела, наверх спешила на второй этаж. А эти люди раньше сюда приезжали? Никто не приезжал. Но 9-го или 10-го приехал убитый со своей женой. Ходили по дому, смотрели, наверное, решали брать или не брать, и вот взяли на свою беду. Спасибо вам, Олевтина Остаповна, поднялся Дронга. Мы еще немного побудем, дом обойдем. Не за что. Теперь боюсь, никто в нашем доме больше жить не захочет. Скажут, душа убитого здесь обитает. Наоборот, возразил капитан Марков, отбоя от клиентов не будет. В одном из соседних коттеджей случайно застрелили и захот ничего ружья мужчину. Так туда очередь на полгода вперед. У нас любят дома с привидениями. Господи, перекрестилась кухарка. Люди совсем с ума посходили. Они вышли в гостиную, прошли к широкой дубовой лестнице. Дронга первым поднялся по ней, следом за ним шли остальные. Все четверо мужчин вошли в комнату, где произошло убийство. Просторная спальная комната, двуспальная кровать, две тумбочки, шкаф, трюмо, телевизор, телефон. Всё как в хорошем отеле. Дверь в небольшую ванную комнату, окно на юг. Дронга подошёл к окну и посмотрел вниз. Дом был построен на срезающемся угловом холме, поэтому первая спальня была расположена над землёй примерно в 3 м, тогда как последняя уже в 5. Отсюда легко можно было выпрыгнуть и сбежать. Дронга обратил внимание, что на стене остались следы от висевшего здесь оружия. Все ножи и сабли забрали на экспертизу, сообщил Резунов, заметив его взгляд. Мы сейчас выйдем в соседнюю комнату, повернулся Дронга к Вайдаманису. А ты постарайся крикнуть. Не очень сильно, но достаточно громко, чтобы мы услышали. Они вышли и подождали, пока Эдгар крикнет. В соседней спальне этот крик был слышен хорошо. Его услышали все трое: и полковник Ризунов, и капитан Марков, и сам Дронга. Цари дворцов и его супруга говорят, что ничего не слышали, напомнил Дронга. И это очень странно. Давайте выйдем в коридор и повторим эксперимент. Эдгар, крикни ещё раз. Они прошли к лестнице, и Эдгар несколько раз крикнул. Крик прозвучал весьма глухо. Странно, что Терен смог услышать крик убитого, заметил Дронга. Чем больше проверяем, тем больше удивляемся, согласился Резунов. Дронга осмотрел все комнаты, затем предложил выйти из дома и обойти коттедж. Странная ситуация, заметил он. Если убийца выпрыгнул в окно, он должен был побежать по дорожке к парковке автомобилей. но там не осталось никаких следов, а сидевшие рядом двое охранников уверяют, что никто отсюда не выходил. Значит, он побежал в другую сторону, предположил капитан Марков, и сумел пройти незамеченным у соседнего коттеджа. Предположим, согласился Дронга, но тогда каким образом он прошел под окнами и его никто не увидел, ни один человек. Тогда остается единственный выход. обойти дом с другой стороны и войти в него через кухню, спрятавшись в самом доме, а потом воспользоваться суматохой и попытаться скрыться. Милиция приехала через несколько минут после вызова. Здесь рядом районное отделение. Он бы не успел спрятаться или сбежать, возразил Марков. Дронга поднял голову и задумчиво посмотрел на второй этаж. Обратно в город они возвращались, когда началась метель, обычная для этого времени года, и очередная автомобильная пробка. Нам нужно в первую очередь встретиться с Царидворцевым и Виолеттой, сказал Дронга. Мне не совсем понятно, как они могли ничего не услышать или не захотели. А потом постараемся переговорить с румынским послом и его очаровательной супругой. Это без меня, Передопредил Ризонов. Я не имею права ездить в иностранное посольство без согласия моего руководства. Спасибо за помощь, поблагодарил его Дронга. В городе они оказались уже к часу дня, и Дронга сразу позвонил Шаповалову. Нам нужно увидеться с царедворцевым, попросил он генерала. Вы можете ему позвонить, чтобы он принял нас на работе? Сейчас позвоню, пообещал Шаповалов. И дайте мне номер телефона его подруги. Лучше возьмите его у следователя, предложил генерал. Ещё нужно позвонить румынскому послу. Это я не могу. Мы не имеем права официально допрашивать его без согласования с нашим и румынским министерствами иностранных дел. Хорошо, согласился Дронга. Тогда я сам позвоню его супруге и попрошу о частной встрече. У меня есть её визитная карточка. Действуйте, дал добро генерал. Только сразу скажите, что вы не официальное лицо. Полагай, он это понимает лучше меня. Сначала Дронго позвонил Тихомолову. Добрый день, Анатолий Максимович. Мы уже побывали на месте преступления. Здравствуйте. Ну, и как ваша поездка? Нашли что-нибудь новое? Провели эксперимент. Непонятно, как царедворцев не мог слышать криков из соседней комнаты, а Турелин их услышал на лестнице. Но дело даже не в этом. Мы всё время пытались представить, куда мог исчезнуть убийца и не смогли прочертить его возможный маршрут. Он забежал в дом, сразу сказал следователь. Получается, что только там он и мог спрятаться. Я тоже сидел всю ночь над схемой дома, признался Тихомолов. И у меня ничего не выходит. Вывод один: убийца кто-то из гостей. Возможно, пока остальные толпились у комнаты убитого, он вошёл в дом через кухню, поднялся по лестнице и просто подошёл к ним. И единственный человек, у которого нет алиби это румынский посол, закончил Дурнга. Это уже ваше предположение, быстро произнёс следователь. У меня пока нет оснований обвинять иностранного посла в совершении такого преступления. Вы понимаете, какой скандал может вызвать подобное обвинение? Понимаю, ответил Дронга. Но если у нас будут доказательства, когда будут, тогда и поговорим, прервал его Тихомолов. А пока всё это просто наши домыслы. Вы должны понимать, что я официальное лицо и не имею права даже вести подобные разговоры. Если у меня будут доказательства, я не стану их скрывать, в тон ему ответил Дронга. Но пока ничего нет. Вы можете дать номер телефона Виолетты Гальцевой? Конечно, записывайте, продиктовал номер следователь. И городской запишите. Она часто не поднимает мобильный, если видит незнакомый номер. Дронго запомнил оба номера и уточнил, где она живет. На Новослободской. Сейчас скажу адрес и номер квартиры. Но учтите, что она реагировала на наш допрос хуже всех остальных. Всё время скандировала. Ну, вы читали протоколы допросов, сами всё помните. Он продиктовал номер дома и квартиры, попрощался и положил трубку. Дронго достал карточку и лонный романеску. и набрал её телефон. Она ответила сразу. Слушаю вас. Добрый день, госпожа Брискану, начал Дронга. Кто говорит? Мы познакомились с вами в резиденции турецкого посла примерно месяц назад, когда вы дали мне свою визитную карточку. Меня обычно называют Дронга. Очень приятно. Я ждала вашего звонка. Почмуто была уверена, что вы обязательно позвоните, особенно после этого дикого случая. Поэтому я вам и позвонил. Мы можем увидеться? Хм, приятный вопрос. Обычно я на него сразу не отвечаю, пытаюсь понять, насколько сильно меня хотят увидеть. Желательно с вашим мужем. Так, да, понятно. У вас корыстный интерес. Обидно. Очевидно, в другом качестве я вас не интересую. Вы прекрасно знаете, что такая женщина, как вы, может интересовать любого мужчину в любом качестве. Спасибо за комплимент. Когда вы хотите встретиться с нами? Хорошо бы сегодня. Тогда вечером приезжайте в нашу резиденцию. Часам к 7:00 вас устроит? Вполне. Спасибо за приглашение. Дронга увидел, как ему звонят по второй линии, и перевёл разговор на этот звонок. Звонил генерал Шаповалов. Царь дворцев ждёт вас в своём офисе на Ленинском проспекте, сообщил генерал. Но он предупредил, что у него мало времени. Ровно в 3:00 дня. Успейте. У нас есть ещё 2 часа, посмотрел на часы Дронга. Постараемся успеть. Спасибо за помощь, Сергей Владимирович. Он повернулся к водителю и попросил Давайте на Новослободскую. Я сойду по дороге, предупредил Резунов. А мы вызовем нашу машину, предложил Вайдаманис. Дронго набрал номер Виолетты и услышал её недовольный голос. Алло, кто говорит? Извините, что я вас беспокою. Это эксперт Дронго. Может, вы меня помните? Мы встречались с вами в резиденции турецкого посла во время приёма. Что вам нужно? перебила его Виолетта. Я бы хотел с вами переговорить. По какому вопросу? По вопросу смерти Всеволода Георгиевича Пашкова. В ответ раздались гудки отбоя. Она отключилась. Он перезвонил ещё раз. Увидев его номер телефона, Виолетта снова дала отбой. Он перезвонил на городской и услышал её крик. Что вам нужно? Я хотел бы с вами переговорить. А я не хочу с вами разговаривать. Огрызнулась она: "Идите вы все к чёрту! Что вам ещё от меня нужно? Я его не убивала. Отстаньте наконец от меня!" и снова бросила трубку. Кажется, она не хочет разговаривать, понял Ризунов. А я наоборот очень хочу её увидеть и с ней переговорить, заметил Дронга, снова набирая её городской номер. Она долго не отвечала, но наконец сняла трубку. Только не бросайте трубку, попросил Дронга. И учтите, что вас могут просто вызвать в следственный комитет или прокуратуру на допрос, куда вы будете обязаны явиться по повестке. А я сам хочу к вам приехать и переговорить. Дело касается самого Николая Герасимовича. Вот его и допрашивайте, посоветовала Виолета. Само собой согласился Дронга, но речь идёт и о ваших с ним отношениях. При чем тут наши отношения? Разозлилась Виолетта. Я вообще не понимаю, какое отношение имею ко всей этой гнусной компании. Они встречаются, целуются, любезничают, получают миллионы, а я одна сижу в деревне. Что вам еще нужно? Срочно встретиться с вами. Думаю, вы могли бы помочь Николаю Герасимовичу. Он понял, что обязан блифовать, иначе никакая встреча не состоится. В каком смысле помочь? Вы знаете его проблемы с дочерью. Кажется, он собирается удалить её из своей компании. Вы, Данис и Ризунов ошеломлённо посмотрели на Дронга. Откуда вам это известно? поинтересовалась она уже несколько другим тоном. Известно. Именно поэтому и хочу срочно с вами встретиться. Ладно, приезжайте. Откуда вы? Хотя ладно, приедете, поговорим. Когда вы у меня будете? Минут через тридцать или сорок. Код на дверях двести тридцать четыре, сообщила она. Я буду вас ждать. Дронга убрал телефон в карман. Вы еще и опасный человек, заметил Резунов. Оказывается, вы умеете лгать. С вашими талантами это очень грозное оружие.